Глава пятая. Плюс, минус, сознание. Словно испуганный ребенок, Рик истерично покачивался и что-то тихо бормотал себе под нос. «О, Рик!» — я кинулась к супругу в попытке привести его в чувство. «Милый, ты слышишь меня? Рик, посмотри на меня! Это я, Блэр!» Но стоило мне дотронуться его плеча, как меня бросило в жар и холод одновременно. Острая боль пронзила душу, выворачивая ее наизнанку. И тут же оглушительная пустота оборвала страдания. «Нет, нет, нет! Рик!» Я попятилась. «Успокойся!» На плечи легли теплые ладони Нейта. Я резко одернула себя и повернулась лицом к парню. «Какого черта? Что ты натворил?» «Пойми, это необходимость, иначе...» «Нет, ты... Я... Нет... Демон? Серьезно? О, какая же я глупая!» Я не находила себе места от ярости и от беспомощности. Мой муж стал демоном, и от этого не было лекарства. Булэр... Хрипло простонала за спиной, отчего я вздрогнула и резко обернулась. «Рик, я здесь, я рядом, все будет хорошо!» Муж поднял на меня свои бессонные глаза и посмотрел так, словно впервые увидел. «Я ненавижу тебя». «Что?» Я не верила своим ушам, но поверила глазам, которые видели ненависть и отчаяние во взгляде супруга. На него по крупицам сыпались воспоминания о нашей совместной жизни все то что я так отчаянно скрывала ему надо отдохнуть нейт аккуратно дотронулся до меня пытаясь подтолкнуть к выходу не трогай меня это всё ты ненавижу я снова подошла к крику присев дорогой поехали домой не трогай меня «Ты чудовище!» — практически шипел муж. «Кто ты? Что со мной сделала? Я все объясню. Я больше не верю ни единому твоему слову. Все ложь. Вся моя жизнь с тобой — обман. Я кто? Пища? Игрушка? Марионетка? Все не так!» А ребенок? Ты беременна? Ребенок? Нейт удивленно посмотрел на меня. Игнорируя косой взгляд, я обратилась к супругу. Прошу, дай мне все объяснить. Уходи. Не хочу тебя видеть. Я и так многое сегодня узнал. Но... Я сказал прочь, прижимаясь к стене со злостью, выкрикнул муж. Проглатывая обиду, я поднялась с колен и направилась к выходу. На пороге сравнялась с Нейтом и прошептала. «Я вернусь за ним». Как добралась до дома, не помнила. Все мысли были поглощены произошедшим. Нейт вернулся ради восстановления прежнего могущества. Моя человеческая легенда трещала по швам. Рик — демон. Как это могло произойти? Как я допустила... «Кровь. Ритуал? Чёрт!» Я ударила кулаком по столу, ломая его пополам. Но, овы, легче не стало. «Эй, полегче!» На кухню зашел Акира, держа в одной руке пару бутылок виски, а в другой — два стеклянных бокала. Он шумно поставил их передо мной на уцелевшую барную стойку и с глухим хлопком открыл одну из бутылок. Спрашивать даже не буду. Просто пей. Акира пододвинул ко мне бокал с горячим содержимым. Без возражений я опустошила бокал одним глотком. Что думаешь делать? Не знаю. Не похоже, что Нейт стремится мне навредить, но... Но... Акира сделал небольшой глоток виски и поставил бокал перед собой, слегка вертя его. У него точно есть план. Создать новых демонов, чтобы восстановить свое имя. Эти демоны ничего не значат в нашем мире. В человеческой жизни, да, они влиятельны. Нейт усилит их влияние в аду. Возвращение Нейта пошатнет твое положение, это верно, но не настолько, чтобы потерять трон. Но я уже не смогу никуда перебраться. Эти демоны не позволят мне сменить личность. «Значит, и не надо?» «Рик, мне так жаль!» Я потерла лицо ладонями. «Перестань! Подумаешь, ни он первый, ни он последний!» Хмыкнул друг. «Не говори так!» «Я тебя умоляю, Блэр! Не привязывайся ты к людям!» А Кира сделал еще один короткий глоток. «Он уже один из нас!» Ты сможешь его перетянуть на свою сторону. Мне бы твою уверенность. Ладно, убьешь, и дело с концом. Акира! Я осуждающе посмотрела на друга. Выпей. Акира подтолкнул ко мне стеклянный бокал. Мы просидели весь день в размышлениях и прорабатывании дальнейшего плана действий. Однако мне трудно было трезво мыслить. Разум, затуманенный Нейтом, отказывался верить, что это всё реальность. Эмоции схлестнулись в смертельной битве. С одной стороны, непреодолимое, неконтролируемое желание быть рядом, чувствовать его тепло, его еле уловимое присутствие, а с другой — всепоглощающая ненависть, отравляющая мои кровь и разум. Чёртова связь! К вечеру раздался телефонный звонок. «Не ответишь?» На меня с ироничной ухмылкой смотрела Кира. Я с замиранием сердца посмотрела на экран телефона, который высветил имя абонента. Рик. «Не знаю». «Ответь и узнаешь», — бросил демон и поспешил удалиться из комнаты, дабы не мешать мне собраться с мыслями. «Слушаю». Стараясь сохранить спокойствие, я подняла трубку. «Ну, привет, дорогая!» Непривычно холодный тон мужа словно лезвием прошелся по слуху. «Зачем звонишь?» «Сразу к делу. Молодец. Я не думал, что ты начнешь оправдываться. Рик, извини, я не хотела. И бла-бла-бла. Не буду. Нейт мне все рассказал». Рик выдержал драматическую паузу, издеваясь. «И что? Ты у нас, значит, что-то типа босса. Главный монстр!» — послышался истеричный смешок. «Как страшно!» хм, «Монстр!» — шепотом повторила я, пробуя на вкус обращения. «Но знаешь, Нейджи равен тебе по силе, и он предложил мне выбрать сторону». «Предложил?» удивленно спросила я. Да, сказал, что я могу вернуться к тебе, так как нас многое связывает. Какой великодушный! Иронизировала я. Да, Нейт хороший малый. Рик осекся. В общем, дорогая, я против тебя. Я уничтожу тебя. Ты столько лет обманывала меня, играла со мной. Ты чертова эгоистка. «И это тебе надо гореть в аду, а не мне. И ты сгоришь. Обещаю». Быстро выплеснул он. Найт запутал тебя». «Нет. Он, в отличие от тебя, честен со мной и не пьет мою кровь». «Он сделал тебя... Молчи». Он открыл мне глаза. Послышался скрежет зубов. «Ты сдохнешь. Поверь». Связь прервалась. Со всего размаху я швырнула телефон в стену. На шум в комнату вернулся Акира. Я так понимаю, разговор не заладился. Все в порядке. Ага. Стенка и телефон этому свидетели. Надо же быть сильной. Верно? Акира лишь пожал плечами, но я понимала, что он осуждал меня. Точнее, не понимал моей привязанности к людям. «Не смотри так на меня». «Как?» — словно непонимающе спросил демон. «Почему я такая? Неужели так все должно было быть? Неужели такое меня ожидало увидеть Кия? Нет». Акира в своей манере решил не встревать в мои рассуждения вслух. Впрочем, так было всегда. Он давал самой разобраться в своих запутанных чувствах. Я все больше убеждаюсь, что со мной что-то не так, Акира. Я не до конца понимаю силу, что таится в моих венах. В прошлом она управляла мною, я слетела с катушек, неуравновешенная, дикая, жестокая. Но при этом сострадательная, сумасшедшая. Зачем ты вспоминаешь прошлое? В день Красной Луны все пошло не по плану. Из-за Нейта. «Снова. Мы это проходили. Тот факт, что ты не умерла, повлиял на твой разум, но не критично для демона. Акира, вспомни меня». «О, кто как не я все помню, Блэр?» Акира резко оказался передо мной, сохраняя дистанцию в считанных миллиметрах. Его дыхание обожгло щеку, взгляд впился в мои глаза, заставляя погружаться в омут соблазна. Кто, как не я? Это я был рядом. Держал тебя за руку каждый раз, когда ты оступалась. Его пальцы коснулись шеи, подбородка. Большими пальцами он провел по щекам, которые успели намокнуть от слез, а я и не заметила. И я буду продолжать держать твою руку. Спокойный голос друга помогал мне расслабиться, вернуть самообладание и силу духа. Я всегда останусь твоим убежищем. «Акира, Тш! Ничего не говори. Я все понимаю». Акира прижал меня к себе, укрывая уже родными объятиями. Именно в руках Акиры я чувствовала себя в полной безопасности, как дома. «Мой спасательный круг». Я сильнее уткнулась в грудь демона, словно скрываясь от внешнего мира. «Твой». А Кира нежно коснулся губами моего лба. Не поцелуй, лишь легкое касание. Но оно было самым необходимым в этот момент. Мое тело наконец-то расслабилось, отпуская все тягостные мысли из головы. На секунду могло показаться, что я беззаботный подросток, у которого вся жизнь впереди. Нет других миров, нет опасности, нет борьбы. Пока не открыла глаза. Мои легкие обожгло. Грудь сдавила, пересохло горло так, что я не могла даже пискнуть. Рассудок был на грани выключения, я в буквальном смысле теряла контроль, а Кира тут же отстранился, почувствовав мою лихорадочную дрожь. Блэр, брошенный на меня, испуганный взгляд демона, говорил, что со мной явно что-то не так. Из последних сил я взглянула на свои руки, боясь увидеть тело демона. Но вместо этого я увидела иссохшие старческие конечности, по которым пульсировала черная кровь. «Магия мертвых? Неужели спустя пятьдесят лет все повторяется?» Бросив вопросительный взгляд на Акиру, я начала терять последние капли самообладания и равновесия. Вокруг все закружилось, сердце больно сжалось, от секунды до моей... смерти? Последнее, что я запомнила, — это взволнованное лицо Акиры, склонившееся надо мной, в попытках привести меня в чувство. К сожалению или к счастью, у него это не получилось, и меня поглотила кромешная тьма. Отдаленно, словно во сне, слышался шум разбивающейся воды, шелест листовой пения птиц. По обнаженной коже пробежался легкий ветерок с капельками влаги, которая быстро испарилась под теплыми лучами зенитного солнца. Каждая клеточка наслаждалась прикосновениями природы. Что-то коснулось моего лба, убирая запутанные волосы с лица. Холодное, до да более знакомое касание, но при этом забытое на долгие годы. Глубоко вдыхая воздух, я с нетерпением открыла глаза. Яркий свет, казалось, на долгие минуты ослепил меня, но вот сквозь пелену мне удалось разглядеть мужской силуэт. «Ну, привет!» Его голос, словно гром среди ясного неба, заставил меня сильнее распахнуть глаза. «Я сплю? Или это реальность?» На глазах тут же образовались неконтролируемые слезы. «Ни то и ни другое». «Это правда ты?» Передо мной во всей красе стоял Чейз. То, каким я его запомнила. Очаровательным голубоглазым блондином с ранимой душой. «Правда. Точно сплю». Я попыталась встать, но по неизвестной мне причине это оказалось сложнее, чем я думала. «Давай помогу». Легким движением руки он взял меня под локоть и приподнял, поставив на ноги. Ощутила его прикосновение, и мое сердце сжалось от пронизывающей боли сожаления. Упрямые слезы сорвались с ресниц и обрушились на руку демона, оставляя мокрую дорожку на холодной коже. «Эй, мне так жаль!» В порыве эмоций я прижалась к Чейзу, крепко обнимая. Словно таким жестом можно было что-то исправить. Мне так жаль. Я не хотела. Только не тебя. Я. Нет, не тебя. -ш -ш. Я все знаю. Это все хаос. Не я. Как же глупо не признать собственную вину. Это я потеряла контроль, а значит, и моя вина. Успокойся! Я не виню тебя. Мне стыдно. Собрав оставшуюся решимость, я подняла глаза на Чейза и прямо посмотрела. «Прости меня». Я попыталась вложить в эти два крохотных слова «сожаление», «страдание», «безысходность» и «боль». «Блэр». Чейз аккуратно провел по моей щеке ладонью, запуская ее в волосы. «Я давно простил тебя». Да скорее и не винил никогда. Мы все запутались, пытаясь добиться собственных целей. Так уж получилось, что моя цель была неразлучно связана с тобой. Я шел на риск и знал это. Но я был готов, понимаешь? Чейз, все, прекращай. Чейз радушно улыбнулся, и мое сердце облилось кровью. Воспоминания безжалостно захлестнули мысли, намереваясь ударить побольнее. «Я скучала», — практически прошептала осипшим голосом. Чейз снова улыбнулся и обнял меня, как раньше. Оглядевшись, я поняла, что мы оказались на берегу лесного озера, окруженного густой, практически непроходимой стеной из деревьев и кустарников. Палящее солнце обжигало кожу демона, но не жарче пламени ада. Ветер и шум, которые пробудили, остались где-то в небытие, обрушив звенящую тишину. «Где это мы?» «Не знаю. Это все твое воображение». «Сон», — прошептала. «Не совсем». «Что это значит?» Я вопросительно посмотрела на Чейза. Это твое сознание. Не понимаю. Сознание — сон. Ты не спишь, иначе я бы не смог с тобой заговорить. Объясни нормально. Мы сейчас в твоей голове, в сознании, которое ты создала своим воображением. И тебя я создала. Меня ты поглотила, как и многие другие души, которые скитаются где-то рядом. «Что?» — я повернулась к Чейзу лицом, вглядываясь в его лазурные глаза в поисках ответов, но он лишь ухмыльнулся. «Не знаю, что тебе еще сказать». «Ты — это поглощенная 55 лет назад душа?» «Верно». «Но как?» «Я думала, что души дают силу, а сами исчезают». «Оказывается, нет». Ты являешься вместилищем, и оно не ограничено. Здесь покоятся сотни, тысячи душ. Или больше? Чейз с некой издевающейся иронией посмотрел на меня. Ты думаешь, я считала? Знаю, что нет. Чем больше душ, тем сложнее пробиться к тебе. Так вот, почему я перестала чувствовать присутствие кассы и Кия. Это не мой контроль. Одна из причин. Касса сама перестала пытаться. Откуда ты ее видел? Однажды. Мой требовательный взгляд заставил Чейза продолжить. Буквально после того, как ты меня убила, я встретил Кассу. Твое сознание было настолько хаотичным, нестабильным, что от твоего эмоционального состояния мы могли все погибнуть навсегда. Поглощение душ укрепляло сосуд, тело но не разум. Я помню эти годы, хоть и мечтаю забыть. Если бы касса пыталась пробиться к тебе, связаться с тобой, то итог такой попытки мог бы оказаться роковым. Я верила, что взяла контроль над ними. Глупая. Скажем так, ты тоже хорошо постаралась. Кия пыталась, и неоднократно. «Ей выгодно, чтобы ты потеряла сознание, разрушила бы себя, и все. За управлением была бы она». «Стоп! А как я сейчас оказалась здесь? Это значит, что ей удалось?» «Блэр...» Глаза Чейза помрачнели. «Не делай пауз, прошу! Кия захватила мое сознание?» Страх перед неизвестностью, словно на суде в ожидании приговора. «Нет». «Тогда что?» «Если это Нике, то я справлюсь». Маленький луч надежды озарил мои мысли, но Чейс холоднокровно его стер. «Ты умираешь».